Глава шестая Успокоившись, Яра прошлась по кухне, устраняя мелкий беспорядок, наведённый нежданными гостями. Смешные. И правда, чертя-то классические. Интересно, что они рядом с брошенным лесом делают, и не имеют ли какое отношение к аномалиям, творящимся в лесу? Подняв амулет, Ярослава повертела его в руках. «Надо же, работает», — хмыкнула девушка, наливая себе чай. «Не уверена, что увидела бы чертей без него». Легкий щелчок пальцев по деревянной пластине и первый, такой долгожданный глоток чая. Чертей Яра не испугалась, да и смысл-то бояться низшую нечисть. Пакостить они, конечно, любят, могут и проблем доставить, но не ей, магу, опасаться мелких проказников. А уж амулетом, который может лишить чертей возможности перемещаться, и подавно. Зато настроение ей эта встреча подняла. «Надо же, чёрт, Лютик. Имечка, конечно, что надо». Это и дело посмеивалась девушка, вспоминая двух воришек. Ей было интересно, для чего чертям понадобились орехи, но решила выяснить это в следующий раз. А в том, что встреча состоится, яра даже не сомневалась. Черти обиды так просто не простят, обязательно придумают какую-нибудь гадость. Сходив в чулан, Ярослава принесла колбасы, хлеба, баночку с бабушкиным салатом из закруток. Раз уж в печи она готовить пока не могла, это еще не повод оставаться голодной. Тем более впереди у нее длинный день в хлопотах. Позавтракав, Яра со всей ответственностью убралась на кухне. На всякий случай убрала орехи подальше и, прикрыв окно на кухне, пошла на выход. Ей необходимо найти родима. Взяв из спальни кошелек с деньгами мешмирья универсальная валюта, которую в любом из миров или их отражений обменяют в специальных отделениях банка или же в гильдиях магов, Она собралась в первый раз самостоятельно пройтись по улицам деревни. Вот только распахнув дверь, Яра так и замерла. Перед ее домом собралась толпа. Опять. И даже мужик, здоровый такой, который вчера катил ее водой, был тут. И ведро, будь оно неладно, стояло рядом с его ногой. Ведро, кстати, было красивым, деревянным, с узором из кленовых листьев из металла. Эти листья крепили к ведру крепкую веревку, заменяющую ручку. К сожалению, это красивое ведро снова было полным. Но в отличие от прошлой встречи, в этот раз люди стояли молча. На улице было слышно, как поют птицы, как где-то лают песы и даже орут гуси. Но толпа, человек в двадцать, не издавала ни звука. Все стояли и внимательно смотрели на мужчину в чёрной одежде. Видимо, ряса, если судить по огромному кресту, по форме такому же, как венчал местную церковь. «Доброго дня!» — настороженно поздоровалась Ярослава с представителем духовенства. Прищурив глаза, священник осмотрел Яру с ног до головы и, не отвечая, начал раскачивать кадила. Может, эта дымящая штука и называлась здесь как-то иначе, но Яра того не знала. Она с молчаливым изумлением наблюдала за священником. С чего бы ему вздумалось размахивать перед ним весистой железякой с благовониями внутри и распев читать речитатив, слова которого Ярослава не понимала. Она перевела взгляд на людей. Вот стоит девушка с косынкой на голове. Она насупила брови и внимательно смотрит на Яру, при этом нервно теребя подол платья. Рядом с ней молодой парнишка, статный, высокий, с чуть вздёрнутым носом и милыми конопушками на лице. Рядом пожилая пара, оба хмурые, Где-то между людьми Яра заметила даже парочку детей, чьи чумазые мордашки так и светились от любопытства. «Простите, что происходит?» Ей была непонятна причина сборища у крыльца ее дома, и интуиция подсказывала, все это неспроста. Вот только зря Яра рассматривала лица людей. Нужно было смотреть им под ноги. Тогда бы она заметила снующего между человеческих ног одного из ее новых знакомых. Казя, словно кот, крутился между народом, а на морде его было такое хитрое выражение, что не приходилось сомневаться. Пришло время мести. Будут еще какие-то девчонки в него кидаться странными штуками. Позор какой! Черт на воросте попался и исчезнуть не смог. Узнал бы Изя, не дал бы забыть брату такого провала. С Лютиком проще, он тоже попался, так что особо рассказывать никому не будет. Но девчонке нужно отомстить, однозначно нужно». Яра ждала ответа, хоть от кого-нибудь, и таки дождалась. Герой вчерашнего вечера поднял ведро и с крайне удивлённым видом вылил всё его содержимое на Ярославу. «Да вашу же бабушку!» Тут же отреагировала Яра, еле успевая увернуться от основного потока воды. «Ты чего творишь, мужик?» Конечно, как вчера, она до нитки не промокла, но что-то на неё всё-таки попало, и это не могло не злить. «Ладно, один раз, но второй? Вы с ума сошли, что ли? Вот сейчас как прокляну?» «Не смей грозить проклятиями, тварь божья! Не позволю!» Священник, прекратив свои песнопения, нахмурившись, сжал в руке крест на длинной цепочке и, сняв его с шеи, потянувшись от души, приложил колбу Яры. «Да за что?» — взвыла девушка. «Смерть, зовущая не место в нашей деревне!» Священник был категоричен, хотя он уже и начал подозревать, что народ ошибся, и девушка перед ним самый обычный человек, а никакая неодержимая. «Кого зовущий?» Яра, прищурившись, спустилась с крыльца и, уперев руки в боки, посмотрела на мужчину в рясе. «Вы, батюшка, ничего не перепутали?» «Меня вызвали нечисть изгнать. Я изгоняю», — пожал он плечами, на всякий случай отойдя на пару шагов от озлобленной незнакомки. Явилась в деревню, народ переполошила. «Из какого-то перепуга вы решили меня святой водой обливать? Это у вас в Магрифе традиция такая? Вечером с вилами и факелами ждать?» «Побойся всевышнего, дитя, какие вилы? Мы народ цивилизованный, а воду святую с собой на всякий случай брали. Не знаю, зачем Микола облил тебя». Он сделал еще один шаг назад. Священник хоть и не был женат, но прекрасно знал, что нет страшнее зверя, чем злая баба. А то, что они разозлили незнакомку, не убоявшуюся ни святого слова, ни воды крещенной, уже о многом говорила. Ну, какая нечисть, самая обычная девка эта. «Знаете что, святой отец, шли бы вы, и народ свой забирайте, а то сейчас из себя выйду, и никакая святая вода вам не поможет. Ни урожая не будет, ни звери до зимы не доживут». Народ возмущённо ахнул. Священник на всякий случай снова стал размахивать кадилом. Ярослава злилась всё больше. И только двоим было весело. ну за знакомство, так сказать. Лютик покатывался со смеху, прячась под крыльцом дома, пока Кази перемещался между людьми, оставаясь незамеченным для них. Ловко подтолкнув зазевавшегося мужика, он добился того, что новая магичка, если она и правда была магичкой, Приняла души с святой воды. Не то, чтобы черти верили, что это поможет изгнать чужачку из деревни, но они просто не могли не воспользоваться ситуацией. Да и зачем им тут нужна такая громкая незнакомка, способная их видеть? Не к добру это, решили черти и решительно взялись помогать людям. Тут шепнули, там подмигнули, народ и собрался. Тем более люди и сами были не рады новому лицу в деревне. Так что внушить, что в проклятом домике поселилась страшная нечисть, было легко. Дождавшись, пока народ разойдется, Яра с тяжелым вздохом вернулась домой. Нет, то, что это именно черти виновата в ее приключении, она даже не сомневалась. Но как поганцы успели так быстро народ собрать? Шельмицы. Поняв, что сейчас в деревню лучше не соваться, нужно дать людям прийти в себя и понять, что девушка в домике рядом с лесом им не враг, Яра решительно достала контейнер с орехами. Она не знала, за какими именно охотились черти, но кедровая оставила себе, а вот с фундуком вышла на крыльцо. Постояв на крыльце, прислушалась. Тихие голоса раздавались с другой стороны дома. Усмехнувшись, девушка медленно пошла вокруг своего домика. Заодно и посмотрит, что там на заднем дворе делается, как близко лес и есть ли к нему тропинка. «Лютик! Казя! Выходите, поганцы! Давайте знакомиться!» Шебуршание стало громче, а когда Яра подошла к углу дома, явно услышала. «Людь, ты с ума сошёл! Кати, давай познакомимся? Между прочим, она нам войну объявила, меня силы лишила!» «Да брось! Вернул же ты силу, вон уже и перемещаешься!» «Да? А шишка на лбу болит всё ещё! Нет, никаких переговоров с этой сумасшедшей!» Я разумерла, с улыбкой наблюдая за двумя страшниками-пакостниками, которые что-то затевали под окнами её кухни. Не иначе опять гадость готовили. Кась, ну интересно же, что за девчонку староста привёз? Видал, как её отец свигар испугался, даже попятился? Там такой взгляд, такой взгляд! Видал я тот взгляд, дыру во мне чуть не сделала, пока смотрела, как я исчезнуть пытаюсь. Это ты под столом отлёживался, а я страдал. «Я? Я отлеживался? Ща как дам? Сам сейчас получишь, яму рой давай!» «Да вот еще! Ты вообще младше, не командуй мне тут!» Яра поняла, что если не вмешается, то будет у нее под окном не яма для неизвестных целей, а два трачуна. Лечи их потом. В отличие от многих сокурсников, а в особенности от боевых магов Академии, Яра нишью нечисти любила. Ну, не то, чтобы прямо любила, но не считала, что их нужно обязательно уничтожать. В конце концов, вся нечисть — это часть магического мира. И даже если они вредят, нужно сначала разобраться, что к чему, а не бездумно палить по ним магией. Может быть, дело было в том, что, кроме домовиков, в Академии она не была знакома ни с какими живыми представителями малых народов, но сейчас наблюдала за чертятами с умилением. Ей была интересна их история, а для этого необходимо было наладить контакт. «Эй, вояки!» — тихонько позвала девушка. «А я вам орехи принесла». Черти замерли в смешных позах. Лютик, наклонившись вперёд, как козёл, бил ногой о землю. И неважно, что у него совсем не было рогов, определённо чертёнок собирался бодать брата. А Казя, в свою очередь, поднял с земли небольшую садовую лопатку и замахивался ей на Лютика. Бой обещал быть не на жизнь, а на смерть. «Казя?» напряжённо зашептал Лютик. «Она снова нас видит!» «И вас, и садовую лопатку, и даже ту яму, что вы успели выкопать. Так что, орехи всё ещё хотите или лучше чай попьём?» «Чай? С чертями?» Сказать, что Кази был удивлён, это не сказать ничего. Он так выразительно посмотрел на Лютика, а потом максимально незаметно отшвырнул от себя лопатку. «Сударыня, позвольте представиться!» Делая несколько осторожных шагов в сторону Ярославы, начал Казя. «Казимир! Чёрт в 1318-м поколении! А это Лютик!» «Я Лють!» — гордо распрямился Лютик. «А вы не шутили насчёт чая?» Не, я яро-широко улыбалась, такими забавными были эти проказники. «Если, конечно, вы пообещаете не обливать меня святой водой!» «Мы не сможем», — поморщился Казя и как-то осторожно потер ладошку о свой бок. «Обожгла?» Яре даже искренне стало жаль чертёнка. В конце концов, ей-то на самом деле от вылитого на неё ведра воды ничего не было, кроме испорченного настроения. А чертёнку это могло быть не просто неприятно, но стоить и жизни. «И нужно тебе было подталкивать того мужика?» «А как же иначе?» Казя, прищурившись, посмотрел на Яру. «А как же месть? Месть, барышня, это вам не шуточки!» «Пойдемте, вояки, будем знакомиться!» Улыбаясь, Ярослава, развернувшись, пошла к дому, не видя, как за ее спиной черти обменялись крайне выразительными взглядами. Нет, конечно, то, что их пригласили в дом и даже предложили посидеть за одним столом, им было очень приятно, но ничто не могло отменить их любви к доброй шутке. Для них доброй, а для пострадавших там уж как пойдет. Подхихикивая и тихонько толкая друг друга, они шагали за девушкой. Им было любопытно. А еще, помимо прочего, чертят распирало отважности. Шутка ли, они самые первые узнают, что за чужачка к ним в деревню приехала. Белла обзавидуется. Главная сплетница брошенного леса а новости узнала не первой. Позорище. «Ребята!» — обернувшись, растерянно посмотрел на чертят Ярослава. «А вы знаете, как печью пользоваться?» «Да чего там знать-то?» — легкомысленно отмахнулся Лютик. «Дрова суёшь, разжигаешь, да и всех делов». «Хм, а дрова где берут в деревне?» Черти, переглянувшись, пожали плечами. «Да в любом дворе дровница стоит. Чтобы лес в деревню не зашёл, крайние деревья рубят, околят. Ты чего про дрова-то вспомнила?» Яра перевела взгляд в сторону деревни, закусила нижнюю губку и только тяжело вздохнула в ответ. Выглядела она при этом настолько безобидно, что черти не поняли, как сами предложили помощь. «Эй, магичка, дрова, что ли, нужны?» «Не то чтобы очень». Девушка пожала плечами и вздохнула еще тяжелее. «Хотела картошку с мясом потушить, а ни дров в доме нет, ни в печи я никогда ничего не готовила. Да ладно, мы же чай пить идем, чай-то я согрею и печеньем вас угощу из другого мира». Больше не глядя на чертей, Яра снова пошла вдоль домика, а люди с Казей так и замерли. «А ты что же и правда магичка?» «Угу! Из другого мира?» «Ну да!» Яра повела плечом, мол, ну что в этом такого особенного? «Слушай, как там тебя, барышня?» Обогнав Яру, Казя встал перед ней. «А если мы дров принесем, расскажешь нам про свой мир?» «Дрова?» «Дрова — это хорошо, но мне же ужин готовить учиться в печи. а Времени не так много». «Ой, да мы научим!» Лютик тоже уже стоял перед ней и сверкал глазами-бусинками. «А ты расскажешь, да?» «Раз научите, то не только расскажу, еще и покушаем вместе». Хлоп-хлоп. Два чертенка с тихим звуком буквально растворились в воздухе. И в этот раз хитро улыбались вовсе не они, а самая обычная девушка с земли. Просто Яра точно знала, любопытство — это не то чувство, от которого можно так просто избавиться. Кашу из топора она варить, конечно, не собирается, но небольшой обмен информацией все же получит. Так, душа рвется к гадостям, а опыт где-то растеряли. Ну что за детский сад? Нет бы науськать народ, запугать, девчонка вон сама провила и подсказывает. Вот как оставлять этих неразумных? И с собой не взять, забыл и кто-то должен же следить. Да и не любят братья путешествовать. Ну и там оставлять оказалось ошибкой. Изя печально повесил уши и нервно протирал тряпочкой моноколь. Дурацкая вещица, но для статуса самое то. Изислав сразу делался важным, стоило стекляшку к глазу приладить. Он как-то не ожидал, что работать вдохновителем для автора книг так хлопотно. Ни на секундочку нельзя отвлекаться, совсем. Да и первое знакомство с автором, не сказать, это прошло гладко. Она визжала, даже полотенцем как-то изловчившись смогла его стукнуть. Больно, между прочим. Но самое обидное было, когда домашние у нее спросили, в чем дело, а эта вредина ответила, что ничего страшного, просто мышь увидела. Он, Изислав, черт в черт знает каком поколении, и всего лишь мышь. Позор. Нет, определенно, эту ситуацию нужно исправлять и налаживать контакт с творческой натурой. Пришить ей ночью пижаму к простыне, что ли?